Глава восьмая Сколько я был без сознания. Полчаса, час, сутки. Помню, что перед глазами что-то мелькало. Раздавались какие-то лязгающие звуки. Ах да, это меня приковывали к стене. В темнице пахло сыростью и застарелой плесенью. Осмотрел массивные стальные обручи, прижимающие мои руки и ноги к шершавому камню, которым была отделана серая пустая комната. Судя по мерцанию, магические но я до того истощен, что чувствовать ее не мог. Какого дьявола, Рагнар? Почему ты это сделал? Ведь уже встречался с предательством близкого тебе человека. Мало тебе. Расслабился, размяк, подумал, что окружен верными людьми. Ну вот и получай. Теперь я чувствовал ненависть, переходящую в гнев. Марина оказалась тварью, которых еще поискать. Да и отец был с ней заодно. Нацепил маску добродушного папочки, а сам... А что сам? Сам придумал такую схему, или Марина все-таки подсказала, или Зильберман надавил на них, используя какой-нибудь компромат. Да и разницы особой не было. Этот хитрый еврей купил их с самого начала или чуть позже. Суть-то от этого не меняется. Мне нанесли удар в спину. Но Софья, как же она не замечала предателей все это время? Попробовал на прочность обручи, которые удерживали руки и ноги. Сталь прочно держалась в каменной стене. Сил почти не было. Зато ярость бушевала и готова была выплеснуться через край. Благодаря гневу я и держался. Все это время, все эти месяцы эта гнида жила в моем фамильном доме, питалась моей едой и отдавалась мне, строя себя верную спутницу, втиралась в доверие и выбирала момент, чтобы нанести решающий удар. Глаза начала застелать красная пелена. Я вздохнул, но не полной грудью. Ее тоже сковал стальной обруч. «Лия, ты тут? Пал Палыч?» Отправил я ментальные запросы питомцам, но ответом мне была зловещая тишина. Зрение начало привыкать к полутьме, и я увидел прямоугольник двери. Отодвинулся засов, щелкнул магический замок, и дверь скрипнула на петлях, впуская Зильбермана с двумя магами. ай ай ай как же так случилось, Иван?» — пробормотал он. Постукивая тростью, Зильберман медленно и очень неуверенно приблизился ко мне, а когда понял, что меня надежно держит оковы, немного осмелел подошел почти вплотную. «Видит единый, я не хотел этого. Ты же меня просто вынудил это сделать. Выкинул меня из клана, начал общаться с императором. Я почувствовал угрозу», — мягким голоском продолжил Зильберман. Я молчал, сверлил его взглядом, выбирая способ, которым его убить. Зильберман водрузил на нос очки и с улыбкой всмотрелся в меня. «Упираешься, не сдался еще. Никак не доходит до тебя, что все кончено». «И это ненависть!» — закашлялся он. «Ты будешь умирать медленно. Будешь умолять меня о пощаде!» — просипел я, так как в горле окончательно пересохло. «Знаешь, сколько таких, как ты, говорили мне это!» — засмеялся Зильберман. «Но эти подцы уже покинули наш мир, а я, старый больной еврей, до сих пор живу, и фабрики мои работают!» Он продолжал хитро всматриваться в меня, а я плюнул в его лицо. «Мерзкий ублюдок!» — зарычал я, вновь пытаясь освободиться. «Ох, Ваня, ты даже не представляешь, что тебя ждет!» Зильберман отстранился и достал платок из кармана, начиная вытирать лицо. «Скоро придет Йосик, и вот после знакомства с ним ты подпишешь бумаги о передаче клана». «Я запомнил твои слова, старик», — прохрипел я ему. «Понятно», — скривился Зильберман, нервно дернув щекой. «С тобой бесполезно разговаривать». Он повернулся и, опираясь на трость, вышел из камеры. Я же зарычал в ответ, рванулся вперед. Стальные обручи продолжали держать меня, но я понял, что это ненадолго. Волна ярости пробудила и силу, дремавшую в глубинах астрального тела. Я влил силу в руки и почувствовал скрип стальных обручей. Еще немного, и я вырву кандалы из стены. Хищно улыбнулся. «Надо выждать момент. Уверен, что ко мне еще придут гости. Точнее, гости. Разве эта продажная тварь могла пропустить такой момент?» Теперь питомцы. Связь я с ними чувствовал, значит, они живы. И, конечно, они испытали похожий всплеск силы. «Лея, ты здесь?» — отправил я запрос паучихи. Какое-то время слышался треск, будто голос паучихи продирался через помехи. «Да, я тут хозяин», — наконец-то откликнулась питомица. «Сейчас накапливаю магическую кислоту». «Ты где сейчас?» — задал я очередной вопрос. «В каком-то, мать его, коконе», — ответила Лея. Полностью обездвижена, к тому же чувствую антимагический заслон. Но я выберусь, еще пять минут, не больше. Подожди, выбираться, ответил я, только по моей команде. Ну а потом, можно их всех убить? Это же плохие люди, в надежде спросила Лея. А вот тогда можно, одобрил я, убивай всех, кого встретишь. Отлично, злобно застрекотал Лея. Жду, не дождусь этого момента. Затем я увидел связь с полпалычем и прошел по ней до питомца. По шерстке лавового кота лениво пробегали красные искры, глаза его горели. Какой-то артефакт в виде пирамиды жужжал рядом. Видно, он и создавал силовое поле, которое прижимало кота к каменному полу камеры. Я посмотрел его глазами и увидел четырех магов. Они стояли метрах в пяти от животного и вливали силу в артефакт. В это время щит над полпалычем уплотнялся. Испугались уроды. «Хозяин, я могу разорвать силовое поле и сжечь их всех?» — откликнулся лавовый кот. «Лею я тоже предупредил. Ждите моей команды. Уже скоро», — ответил я, предвкушая момент расплаты. «Понял, хозяин», — ответил Пал Палыч. «Странно. Сила во мне накапливается сама собой. Я становлюсь сильнее». «Это отличные новости», — улыбнулся я про себя. «Значит, в тебе пробудилась та же сила, что и во мне». Затем я переключился, услышав ляск отодвигающегося засова. Дверь открылась. «На пороге я увидел Марину». Эта стерва была в черном брючном костюме. В руке она держала магический жезл с потрескивающим навершием. Значит, все-таки опасается. С ней зашел еще какой-то здоровяк в бело-синей робе. Он, не обращая на меня никакого внимания, занес стол и разложил на нем пыточные инструменты: клещи, ножи, иглы, какие-то крючки и несколько шприцев с пузырьками. — Привет, Ваня! тихо поздоровалась Марина, пряча взгляд. Здоровяк в это время взял в руки шприц с серой жидкостью, в другую руку один из крючков и направился ко мне. «Не сейчас, Йосик», — остановила его Марина. «Мы немного поговорим». Здоровяк хмуро кивнул и отошел к столику. «Ты сейчас смеешь после своего предательства разговаривать со мной?» — выпалил я. «Тварь продажная!» «А что ты хотел?» — взорвалась Марина. вы всегда были на вторых ролях в твоем клане, и это при том, что ты спал со мной, как подстилкой пользовался». «Ты все это время притворялась». «Ну почему притворялась?» — улыбнулась Марина. «Мне нравилось, когда мы с тобой, но я ждала от тебя большего». «Рылеевы в клане имеют такие же права, как и все остальные», — процедил я. «Твоя семья и ты находились под защитой. И что тебе еще было нужно?» «Я достойна большего, Иван!» — вскрикнула Марина. «И я все это время ждала от тебя признания!» «Да, сейчас я признаю, что ты мразь!» — печально усмехнулся я. «Ты этого добивалась!» «Как был наглым, так им и мы остался», — прошипела Марина с ненавистью, глядя мне в глаза. «И что дальше?» — усмехнулся я, сдерживаясь, чтобы не свернуть ей шею. «Дальше ты подпишешь документы о передаче клана Зильберману и Релеевым, продолжила пристально смотреть в мои глаза Марина. «Мы станем равноправными главами». «Вас разорвут остальные лидеры клана», — ответил я. «Ты не думала об этом?» «Все уже готово», — злобно улыбнулась эта сучка. «После того, как ты внезапно исчезнешь, мы соберем совет, на нем и устраним всех неугодных. Вместо Азиза уже нашли того, кто будет представлять арабскую общину, и Беловы согласятся. Куда денутся? Вы вряд ли начнут войну против нас. Не потянут». «Значит, вы все уже продумали». Я презрительно смотрел на Марину, выжидая момент. «Не только ты у нас умный», — скривилась Марина и бросила напоследок. «Я буду скучать по тебе, Ваня, хотя нет, я опять тебя обманула». Теперь я видел в ее блеснувших глазах магический след. Что-то вроде ментальной магии и очень сильной. Может, поэтому она смогла обмануть Софью. «Графиня, вам лучше уйти», — обратился к ней здоровяк. «Это не для слабонервных». «Нет, Йосик, я хочу посмотреть», — злобно ухмыльнулась та, что была ранее моей доброй и внимательной Мариной. Сейчас передо мной стояла злобная тварь. Здоровяк пожал плечами, затем подошел ко мне. «Я сделаю укол», — обратился он ко мне и показал крючок. «А это, воткнув в правый глаз, будет очень неприятно». «Давай», — ухмыльнулся я в ответ. «Попробуй». Йосик замер, затем обернулся к Марине. Она кивнула. Когда здоровяк готов был воткнуть в меня шприц с какой-то дрянью, я влил еще немного силы в руки, затем в ноги и рванулся. Громкий треск рвущегося металла был словно бальзам на душу. В то же время я отправил питомцам сигнал и тут же услышал крики со стороны коридора. Я же освободился от оков и на глазах изумленного Йосика вырвал шприц из его рук и воткнул в шею палача. Далее вход пошел крючок. Здоровяк с воплем повалился на пол, держась за глаз, и его начало трясти. Эти действия заняли две секунды, и Марина успела за это время лишь добежать до двери. Я поймал ее за шею, когда она пыталась выскочить в коридор. Одно движение, и она труп. Мои руки дрожали, я готов был это сделать, но что-то меня останавливало. «Сложно, правда?» — повернулась ко мне испуганная Марина. В то же время ее взгляд искрился. Она что-то колдовала. Я слышал яростное рычание полпалыча Пал на фоне, шипение магмовых шаров и предсмертные крики его жертв. «Ты меня не убьешь!» — захохотала Марина. «Моя магия не позволит тебе сделать это!» Я заметил мелькнувшую тень на полу коридора. «Да, я не убью!» — ответил я и указал в сторону. «А вот она!» — впереди показалась Лея. Паучиха остановилась и заблестела десятью глазками-бусинами, внимательно изучая жертву. «С превеликим удовольствием!» — застрекотала паучиха и бросилась на замершую от ужаса Марину. «Нет!» — выдохнула она, когда жвалы с капающим с них ядом врезались в шею этой лицемерной твари. А потом Марина сделала последний вздох, высыхая на глазах. «Я к тому же выпила кровь этой суки», — довольно ответила Лея. «Чтоб наверняка». «Красотка», — похвалил я ее, — «знаешь, где мое оружие?» Из моего пространственного кармана каким-то образом забрали лук, кристаллы, ящик копир, колчан с энергострелами и той самой стрелой с кристаллом, в которой был заключен пещерный демон. Не побрезговали даже обычными стрелами. В общем, выгребли все, что там было». Наверное, применили похожий артефакт, который в свое время использовал воронцов, чтобы выкрасть моих питомцев. Оружие? Сейчас поищу. Влей исчезла, а я пошел на звуки битвы, туда, где лавовый кот уничтожал моих врагов. Миновав коридор, я увидел Пал Палыча. Вот он, объятый пламенем, исчез в одной точке и появился в другой, возле последней группы врагов. Буквально проломил несколько щитов, и маги закричали в агонии, воспламеняясь. Я бегло осмотрел площадку. Она была усеяна горящими трупами. Полпал и резко появился возле меня. На его боку я увидел жуткого вида ожог, который быстро заживал. Моя способность к быстрой регенерации передалась и ему. «Хозяин, все вещи и оружие на первом этаже», ответила Аллея и появилась рядом, отключая камуфлятор. «Идем туда. Знаешь, где еще враги?» «Есть еще группа магов. Они тоже на первом этаже. Думают, что делать. Среди них, кстати, есть и элитники», — ответила паучиха. «Показывай короткий маршрут к оружию», — резко ответил я. И паучиха прыгнула в сторону лестницы, ведущей вниз. «Пал Палыч, охраняя, если что, сожги их всех», — обратился лавовому коту. Тот одобрительно мяукнул. «Спустились мы беспрепятственно, а затем я увидел ту группу, о которой сообщила Лея. А враги увидели нас». Пал Палыч приготовился к прыжку и ждал моей команды, но против элитников пускать его не очень хотелось. Нужно сначала добыть свой лук. Сюда! исчезла за ближайшей открытой дверью паучиха. Я заскочил за ней и увидел свой лук на круглом металлическом столе. На нем же лежали обычные боевые стрелы и ящик копир, но колчана я не нашел. Лея увидела большой сейф в углу комнаты и, недолго думая, подскочила к нему, растворяя замок едкой слюной. Дверца отворилась. В глубине сейфа я заметил знакомый блеск — энергострелы. Забрал оттуда колчан, набитый ими под завязку, затем нашел лежащую отдельно стрелу с черным кристальным наконечником и кинжал с костяной ручкой. Прихватил и беспощадного. Готов. Когда я вышел в коридор, группа магов готовила какое-то общее заклинание. Я же не спеша направился к ним. На ходу спустил сетевую энергострелу, в которую влил порядочное количество божественной силы. Стрела ударила в мощный мерцающий щит перед врагами и разорвала его в клочья, врезаясь в растерявшихся врагов. Не останавливаясь, я прошел мимо разбросанных обожженных тел и вышел из здания. Увидел привязанного к столбу Жорика. Его что, кнутом били? Лея прыгнула в его сторону, разрезая веревки, и укусила, приводя в чувство. «Иван Сергеевич!» — через силу улыбнулся Жора. «Марина и отец ее... Я их видел!» «Знаю Жоры, ответил я. «Ее больше нет. Зильбермана видел?» Когда я передал целохранителю беспощадного, он очень быстро пришел в себя. «Да, он только что уехал, а Релеев «Вон!» — он махнул рукой в сторону небольшой стоянки, находившейся в полусотни метров. В спешке ее покидали несколько автомобилей. Орлиный взор и сейчас меня не подвел. В одной из машин мелькнул релеев «Ну что же, получай от меня привет». Спустил тетиву. Энергострела разорвала на части металлическую коробку и всех, кто в ней находился. А Пал Палыч, зарычав, переместился вперед и прожег еще одну. Его магмовый шар пролетел насквозь автомобиль, вылетая через лобовое стекло и не оставляя шансов находящимся в салоне. Моя следующая энергострела разорвала третий автомобиль. Теперь Зильберман. Где этот чертов ублюдок? Я заметил пыльное облако на дороге. Два автомобиля были уже далеко. Больше двухсот метров, но теперь он от меня не уйдет. Я прицелился, сильно оттянул тетиву и спустил ее. Энергострела прогудела в воздухе, описывая дугу, когда она падала на впереди едущий транспорт. В ответ на него выплеснулись несколько силовых волн. Одна из них сбила с курса мой снаряд, и тот ударил неподалеку в огромные валуны. Мелкие осколки камней разлетелись горячие шрапнелью в разные стороны. Некоторые из них даже посекли один из автомобилей. «Ушел, сволочь!» — процедила Лея. «Ничего, догоним!» — ответил я. Надо было действовать быстро, поэтому я приказал ликующим питомцам прыгнуть в пространственное убежище, а сам применил магическое зрение. «Мы, кстати, недалеко от поселков в пригороде Сочи», — ответила Лея. «Да, я уже вижу», — подтвердил я, изучая перед глазами ментальную призрачную карту. Как и недавно, я заметил то место в сумеречной зоне, куда мы перенесемся. Над светящиеся горошиной в 20 метрах от нас, у дороги, возникла нечеткая плавающая картина. Затем проложил маршрут до точки сумеречной зоне. Идеальный вариант. Выходит как раз возле моего поместья. И мы с Жориком перешли в два этапа именно в то место, где нас заметили маги моего клана. «Иван!» — я услышал голос Алексея. «Ты где был все это время?» Софья подняла всех по тревоге, когда поняла, что ты исчез а затем увидел рослого белобрысого парня. Он шел с тремя элитниками мне навстречу. «Нас предали Рылеевы», — резко ответил я. «Они оказались в сговоре с Зильберманом». «Ты это серьезно?» Алексея сложно было удивить, но сейчас лицо его вытянулось, и он выпучил на меня глаза. «Охренеть!» «В общем, я вырвался и уничтожил их. Остался Зильберман», — кратко объяснил я ему. «Набери Софью». «Понял». — мрачно кивнул Алексей, тут же созваниваясь с начальницей СБ. «Свой телефон я нашел в комнате со стрелами, и мог бы связаться с ней, но, увы, он был разряжен». «Тебя, Иван», — передал мне телефон Алексей, — «не верят мне?» «Да!» — ревкнул я в трубку. «Да, это не шутка, Софья. Срочно бери подкрепление и подъезжай. Будем думать, как быстро найти Зильбермана». Через несколько минут пять автомобилей с элитниками остановились перед нами на обочине. Из автомобиля выскочила Софья и быстрым шагом направилась к нам. В ее глазах я прочел растерянность и удивление. — Как же так, Иван? — она посмотрела на меня, подошла ближе. — Ты цел? — Да, теперь все нормально, — кивнул я. — И питомцы тоже в порядке. Надо перехватить Зильбермана, пока он не лег на дно. — Хм, — задумалась Софья и затем улыбнулась, что-то вспоминая. «Ну, конечно!» Затем она вновь посмотрела на меня. «Кажется, я знаю, как нам быстро отыскать этого хитрого еврея».